Весной Владимир попросил мать: "Столкнем лодку на воду". "Для чего?" спросила она с больью, осматривая челн. Она помнила еще ту иву, из которой его выдолбили, и верно невыплаканные слезы той ивы в тихомолку выплакивает она, Оксана. А сколько лодки пропадать попусту? Пора кому-то и на рыбалку ездить. А я ведь старший у тебя. Рассудительно ответил сын. И так он вымолвил это старший, что все её запреты отпали. А ты хоть умеешь грести. А почему ж нет? Повеселел мальчик и благодарно взглянул на мать. Я и миколку возьму. Ой нет, сначала один. Колеблясь открыла ворота, посмотрела на брод, где сейчас по шеею, по пояс, по колено в воде стояли вербы в жёлтых огоньках цветения. Цвела эта верба, под которой они не раз встречались с Ираславом. Она ещё больше постарела, в дупле её бурлит вода, а на верхушке радуга играет с изворонкой. Синяя птица счастье называл её Ираслав. Только где же оно это счастье? разве что в детях задумчиво взглянула на владимира ему не терпелось сесть в лодку а вот и миколка бежит придерживает шлейку на штанишках и смеётся от радости догадался что мать разрешила покататься вот здорово володя вот здорово что мы поедем кто поедет а кто на берегу останется хмыкнул старший как же это встревожился Миколка, переводя взгляд с матери на Владимира. Тебя не пустят. Мам, просит мальчик. Мал ещё, прикрикнула она сына, хотя жарь его было. Видишь, играют в воды, как Дунай. Обида и детское упрямство отразились на лице Миколки. Не пустят её на наш чёлн, на чужой сяду. Ты что болтаешь? рассердилась Оксана. будто мы с владимиром не катались на чужих челнах пустите мам ладно не слушаю что с вами делать и они втроём медленно столкнули лодку в брод ты ж смотри сыночка осторожно вода ярится наказала владимиру может я с вами поеду мне надо ребята засмеют и оттолкнулся веслом от берега И хоть весло было слишком тяжёлым для него, в глазах мальчика светилась бездонная радость. Почему же так мало радости у взрослого? Ох, дети, дети, хоть бы вам улыбнулось счастье. Прислонившись к вербе с подмытыми корнями, она долго тогда не уходила от татарского брода. Перед ее мысленным взором на воде покачивалась не только лодка с детьми, перед ней проходили ведение недавнего и незапамятная старина ордынских времен. О них не раз читала и слышала от старых людей и от Ярослава. Время давило на нее, теснило душу, затмевало все вокруг. Это она убегала от ордынцев в гиблые болота за татарским бродом. Это на днях свистел Аркан. Это её гнали людоловы в неволю по колючей стерне, как гнали связанные прокисшими сорамятными ремнями ясырь пленных. А жерница ноги коле, чёрную кровцу проливая. Чёрный ворон, залетая, тую кровцу попивая. Это же всё было, было. И всё ещё сдаётся не растопился лёд дикой злобы. Всё ещё на сердцах и державах нарастает дикое мясо. О, наконец, голос твой услыхала. Подошла к ней тётка Марина. Только зачем ты проворена чёрного? Ну его. А я вот вырвалась на часок, хочу хату твою разрисовать. И махнула узельком, в котором лежали неизменные порошки друшпана. Собирательное название красок. Рисуй, тётушка. И откуда только цветы эти у вас берутся? Из головы, Оксана. Там и хорошая думка цветёт. И гадиносно льёт. Какая у кого голова. Давай я тебе стену с улицы подсолнухами разрисую. Да нет. Они живые меня по всему огороду высматривают. А ко мне вкопай городок. Магазинник ни с того ни с сего припёрся. Марина что-то вспомнила, рассмеялась. Во всё праздничное вырядился. А что бы ты Волчьим жиром намазал. Это еще для чего? А чтоб собаки по заковулкам попрятались. Не с пустыми руками. Связку сушеных грибов в подарок привез. Все про тебя допытывался, да нахваливал. Просил, чтоб хату ему разрисовало. А дома у себя во все старался. Белки от жёлтков сам отделял и опять про тебя расспрашивал. Пусть его нечистая расспрашивает. Да нечистая его стороной обходит. Семён в лесничестве припеваючи живёт. У него ведь так, державе каплю себе кварту. А ты ж как? Чахнешь с детьми? Хат в подпорками вижу, подпираешь. Надо будет и плечом под опру не поленюсь. А никуда не пойду. Ответила на то, чего не досказала тетка Марина. Стояла тихая ласковая пара. Приветливый Июль скопнил сено и уже подумывал собирать с будущей недели жита в полукопны. думала об этом и Оксана возвращаюсь с младшеньким домой. Миколка перебирал стебли пшеницы, лепетал, что Владимир сплетёт ему из них bryль и по-детски радовался всему. Не торопясь они пришли домой под золотое сияние подсолнухов, которые так любил Ярослав. С татарского брода доносились детские голоса и крики куликов. Оксана раз другой кликнула Владимира. и он тут же примчал с повис на воротах, черный как голчонок, и как только глаза у него не почернели, чего, мам, ужинать время? Я еще немножко побуду с ребятами, не надоело за целый день. Да нет, смотри недолго, я скоро, мам. И только ворота за ним заскрипели, а он уже бегом к броду, к посвисту Куликов, к смеху своих товарищей. воевавших с камышами и водой. А в калитку, побрякивая ключами, бочком пролезает Семён магазинник. Идёт раскачиваясь в праздничной слежавшейся одежде, с праздничным лицом и шельмоватыми глазами. Добрый день, красавица. Добрый день. Подкашивает своей узловатой тенью её ноги. Оксана вздрогнула, спряталась от чужой тени под защиту подсолнухов. Они, как два солнца, легли на её плечи, осветив опечаленную красоту вдовы. Здравствуйте, дядько. Ну какое тебе дядько? Магазинник заморгал усы его встопорщились, а бугристое лицо выразило недовольство. Если мужчина старше женщины, на какой-то десяток с хвостиком лет. Так он ещё не дядько. А я вот только вот э старшенького твоего в лодке видел. Оксана положила руку на подсолнух, что наклонялся под тяжестью своих деток. В той самой, в которой убили Ярослава. Теперь вздрогнул лесник. Но тут же богобоязненность смиренно обмакнул в елей сочувствия не надо, оксана, не надо, мёртвым покой, живым жизнь, какая она ни наесть. ох, и красивые у тебя подсолнухи, какие большущие. приценивается то к подсолнухам, то к кресницам черадейки, что гасят и не могут погасить синюю печаль лет.